престарелые родители Дай бог, чтобы у каждого были такие заботы. Радуйтесь, что у вас престарелые родители, ведь многие ваши сверстники своих уже лишились. Примечание. Смотрите, смерть близкого человека. Конец примечания. Джонатан Франдзен. Поправки. Рохингтон Мистри Дела семейные. Нельзя отрицать, что характер у стариков меняется, и порой не в лучшую сторону. Они становятся капризными, несговорчивыми, упрямыми, нетерпимыми. Они слабеют физически и нуждаются в уходе. Как следствие, дети вынуждены меняться ролями с родителями, к чему они не всегда готовы. Ваше раздражение и усталость вполне закономерны. Но у нас есть для вас отличный успокаивающий бальзам. Даже целых два. Это романы, из которых вы многое узнаете о взаимоотношениях пожилых родителей и заботливых или невнимательных детей. К невнимательным мы отнесли бы трёх отпрысков семейства Ламбертов, из поправок Джонатана Франзона. На страницах романа трагические ситуации соседствуют с комичными. Со старшими Ламбертами мы знакомимся на завершающем этапе их жизни. У Альфреда старческое слабоумие, а Инид вместе с детьми ломает голову над тем, как обеспечить ему уход. Среди всего прочего, Он взял за обыкновение мочиться в бутылке прямо в своей комнате, потому что до туалета идти слишком далеко. Тон повествованию задаёт отчаяние Индид, ожидающей приезда на Рождество детей и внуков. Только сбор всей семьи ещё убеждает её, что жить стоит. Однако старший сын, Гари, чтобы не ехать к родителям, ссылается на болезнь ребёнка. У Дениз находятся более важные дела в новом ресторане, а Чип, самый младший, мчится на другой конец света в Литву в какую-то сомнительную командировку, связанную с интернетом. Мы узнаём об этом вместе с Инид И одновременно получаем возможность заглянуть в прошлое этой на вид самой обычной американской семьи. Оказывается, Альфред в своё время из чистой вредности не продал патент, упустив шанс разбогатеть, и безжалостно тиранил жену, которая вымещала обиду на детях, заставляя их есть отвратительную на вкус печёнку с брюквой. Возможно, воспоминание об этом блюде и побуждает взрослых детей поместить Альфрода в богодельню с красноречивым названием Тресина. Автор словно предупреждает нас: не стоит срывать зло на близких, которые ни в чём не виноваты. Нам немного жалко Альфрода и Инид Ламберт, хотя мы понимаем, что они получили по заслугам. Роман Мистри, дела семейные, действие которого разворачивается в Бомбее, начинается с торжества. Патриарху семьи, профессору Вакилю Нариману, исполняется 79 лет. Нариман зороастрийец. Религия не позволила ему жениться на женщине, которую он любил, из которой прожил 30 лет, пока подчинившись требованиям родни, не взял в жёны другую. Теперь Вакиль вдовец. Он страдает болезнью Паркинсона и находится на попечении не родных детей Джала и Куми, которые таят от него обиду за то, что он не любил их мать. Однажды во время ежедневной прогулки Нариман ломает ногу и оказывается в полной зависимости от домочадцев. Он не встаёт с постели и мечтает, чтобы его искупали и переодели в чистое. Ему хочется послушать музыку, но он боится попросить детей о помощи и только тихо плачет по ночам. В конце концов приёмным детям надоедает выносить за отчимам судно. и обрабатывать его пролежи, и они отсылают на Римана к его родной дочери Раксане, которая живёт с мужем и двумя детьми в крохотной квартирке. Здесь дедушке Нариману приходится спать на диване с девятилетним Джахангиром. Старший сын Раксаны Мурад спит в самодельной палатке на балконе. воспринимая это как восхитительное приключение. Роксана с мужем с состраданием относятся к старику, мирятся с его придирчивостью. И годы спустя Джихангир с любовью и нежностью вспоминает то время, когда у них жил дедушка. Современным людям, привыкшим полагаться на приюты и больницы, не мешало бы поучиться у семьи Наримана Заботливому отношению к старикам. Наш совет родителям и детям. Старайтесь прощать друг другу мелкие обиды. Не позволяйте им вытеснять взаимную любовь. Отдельный совет детям. Навещайте своих стариков на Рождество. Честное слово, в этом нет ничего страшного. Примечание. Смотрите Рождество Конец примечания.